Глава четырнадцатая. Дознание Следователь решил не ограничиваться выяснением личности убитого и приступил к свидетельским показаниям. Надо заметить, делал он это с большим тактом и похвальной осторожностью. Мисс Твиттертон была в новенькой черной юбке, легкомысленной маленькой шляпке и черном пиджаке старомодного покроя. На нее опять нахлынули страшные воспоминания. Скрипывая, она подтвердила, что убитый приходился и дядей, что звали его Уильям Ноукс и что она не видела его с прошлой недели. Она рассказала, что дядя жил попеременно то в Телбойс, то в Броксфорде и что существовало два комплекта ключей. Ее попытки прокомментировать продажу дома и открывшееся печальное финансовое положение дяди были мягко, но твердо пресечены. Ее место занял лорд Питер Уимзи и дал краткое, но исчерпывающее описание своей первой ночи в новом доме. Он вручил следователю целую кипу документов, подтверждавших его право на владение домом, и под довольное бормотание следователя сел на свое место. Затем бухгалтер из Броксфорда рассказал о результатах предварительной проверки фирмы Нокса и о том плачевном состоянии, в котором находились ее счета. Мервин Бантер в изысканных выражениях рассказал о визите трубочиста и о том, как было найдено тело. Доктор Рэйвен сообщил о причине смерти и предполагаемом времени убийства. Характер повреждений свидетельствовал о том, что самоубийство или несчастный случай полностью исключались. Следующим был Джо Сэлл. Он был смертельно бледен, но старался держать себя в руках. Он рассказал, как его вызвали осмотреть тело, а также в каком месте и в каком положении оно лежало. — Вы деревенский констебль? — Да, сэр. — Когда вы в последний раз видели пострадавшего живым? — В среду вечером в 9.05. — Расскажите-ка нам об этом. — Да, сэр. Мы обсуждали с погибшим некоторые вопросы личного характера. Я подошел к дому, и мы поговорили с ним у окна гостиной. Где-то около десяти минут. «Вы не заметили в его поведении ничего необычного?» «Нет, сэр, не считая его волнения и того, о чем мы с ним говорили. Когда мы закончили, он закрыл и запер окно. Я попытался войти в дом через дверь, но она была закрыта. Тогда я ушел». «И вы не входили в дом?» «Нет, сэр». «Когда вы в девять пятнадцать уходили, он был жив и здоров?» «Да, сэр». «Очень хорошо». Джо Сэллон хотел уже уйти, но один из присяжных заседателей, мрачный человек, которого Бантер видел в пивной, встал и сказал, «Мистер Перкинс, мы хотели бы спросить свидетеля, о чем он говорил с погибшим». «Вы слышали?» — кивнул спросил следователь. «Жюри присяжный хочет знать тему вашего разговора». «Да, сэр. Погибший угрожал заявить на меня в полицию по поводу нарушения служебного долга». «Ах так!» — ответил следователь. «Ну что ж». Мы здесь собрались не для того, чтобы выяснить, кем и как вы работаете. Ведь это он вам угрожал, а не вы ему. — Совершенно верно, сэр. Хотя я разозлился и разговаривал с ним резко. — Понятно. Вы в тот день еще раз возвращались в дом Ноукса? — Нет, сэр. — Очень хорошо, достаточно. Старший инспектор Кирк. После сенсационного заявления Селлана в зале зашумели. Но под строгим взглядом следователя... Все опять стихло. Спокойный и уравновешенный Кирк очень медленно и довольно долго описывал расположение комнат в доме и тип замков на дверях и окнах. Он рассказал, что в дом попасть довольно трудно. Шум подняли новые жильцы, приехавшие хоть и не вовремя, но в то же время очень кстати. Следующей свидетельницей была Марта Рудолл. Она была очень взволнована, и весь ее вид выражал безграничную преданность закону. Именно это ее преданность ее и погубила. «Всякий, — говорила миссис Рудл, — испугался бы, если бы вдруг стали стучать среди ночи в дверь. Подъехали в такой большой машине, какую я сроду не видела, даже на картинке. «Какой лорд? — спросила я. Я ему сначала даже не поверила». И это неудивительно, потому что, извините, они были больше похожи на кинозвезд. Извините, я, конечно, ошиблась, но машина была такая большая, а леди была в шубе, а джентльмен в очках, ну, прямо как Ральф Линни. Первую минуту я разглядела только это. Питер надел очки и изумленно посмотрел на свидетельницу. В зале послышался тихий смех, который степенно перерос в оглушительный хохот. «Пожалуйста, не отвлекайтесь. Отвечайте на вопрос». Сердито прервал ее следователь. «Вы удивились, когда узнали, что дом продан? Хорошо. Мы уже слышали, как вы вошли в дом. А теперь расскажите, что вы увидели, когда вошли? Все в доме было, как обычно. Из потока ненужных подробностей и явных несообразностей следователю удалось, наконец, понять, что на кровати никто не спал». На кухне лежали объедки, а дверь в подвал была открыта, тяжело вздохнув, потому что он был сильно простужен, и ему не терпелось поскорее вернуться домой и лечь в постель. Следователь постарался вернуть свидетельницу к событиям прошлой среды. — Да, — сказала миссис Рудл, — я видела Джо Селлона. И что это за полицейский, который так грязно ругается? — Порядочной женщине не подобает такое слушать? Неудивительно, что мистер Ноукс захлопнул окно прямо перед его носом. — И вы видели, как он это сделал? — Да, прекрасно видела. Он стоял у окна со свечой в руках и громко смеялся. — Конечно, раз Джо Селлен говорил такие глупости, я себе так и сказала. — Хороший же ты полицейский, Джо Селлен. Я это сразу поняла, когда ты приходил ко мне из этих кур, Аги и... — Нас это сейчас не интересует, — начал следователь как вдруг мрачный человек из присяжных опять встал и сказал. «Жюри присяжных хочет узнать, слышала ли свидетельница, о чем разговаривали мистер Нолкс и Джо Сэллон «Конечно, слышала!» — выпалила свидетельница, не дожидаясь разрешения следователя. «Они ссорились из-за его жены? Вот о чем они говорили. Я вам прямо скажу». «Чьей жены?» — спросил следователь. зал замер в ожидании. «Жены Джо, конечно!» — сказала миссис Рудл. — Что ты сделал с моей женой, старый мерзавец? — сказал он. — А дальше пошли такие выражения, что у меня язык-то не поворачивается сказать. Джо Селлон скачил. — Это ложь, сэр! — Тише, Джо! — сказал Кирк. — Мы вас послушаем через минуту, — сказал Перкинс. — Итак, миссис Рудл, вы уверены, что слышали именно эти слова? — Плохие слова, сэр? Слова, что ты сделал с моей женой? — О, да, сэр! Я это слышала, сэр! И Джо Сэллон ему угрожал? — Нет, сэр! — с сожалением сказала миссис Руду. — Только плохие слова, потому что до мистера Ноукса нельзя было дотянуться. — Понятно. Абсолютно никаких угроз. — Сэр! Не грозился ли Сэллон его убить? — Я такого не слышала, сэр. Но я не удивлюсь, если Сэллон убийца. Ни минуты не буду сомневаться. — Но все-таки вы ничего такого не слышали? — Нет, не могу так сказать, сэр. И мистер нокс был жив и здоров, когда закрывал окно? — Да, сэр. Кирк наклонился к следователю и что-то тихо шепнул. Перкин спросил, — Вы слышали, что было дальше? — Я не хотела слушать, что было дальше. Я только знаю, что Селлен еще некоторое время барабанил дверь. — А вы не слышали, нокс открыл ему дверь? — Открыл дверь? — воскликнула миссис Рудл. — Да зачем было мистеру Ноуксу открывать ему дверь? Мистер Ноукс никогда не открыл бы дверь, если бы его так оскорбляли, как Селон. Мистер Ноукс был очень осторожный человек. — Понятно. А на следующее утро вы пришли и увидели, что дом закрыт? — Правильно. И я себе сказала, боже мой, мистер Ноукс, наверное, уехал в Броксфорд. — Да, вы уже говорили. Скажите, неужели вы не подумали, что с мистером Ноуксом могло что-то случиться после такой сильной ссоры? — Нет, не подумала. Я подумала, что он уехал в Броксфорд. Он часто ездил. Хорошо. До того, как нашли тело Ноукса, вы не вспоминали об этой ссоре и не придавали ей особого значения? — Ну, — ответила миссис Рудл, — только после того, как я узнала, что его убили до половины десятого. А как вы об этом узнали? Со множеством подробностей была изложена история о радиоприемнике. Питер Уимзи написал пару строк и послал записку Кирку. Старший инспектор кивнул и передал записку следователю. Когда миссис Рудл наконец закончила, Перкинс спросил. — Ноукс продавал радиоприемники? — Да, сэр, а что? — Если бы что-то случилось с приемником, он смог бы его сам починить. — Конечно, сэр, он здорово в них разбирался. Но слушал он только новости. — Совершенно верно, сэр. — А когда он обычно ложился спать? — В одиннадцать часов, сэр. Он был точный, как часы. Пол восьмого ужин полдесятого новости в 11 уже в постели но когда он был дома конечно понятно объясните как вам удалось узнать что приемник не включали и как вы оказались в это время около дома миссис рудал помолчала а затем нерешительно начала я я шла в сарай сэр так мне там мне там нужно было кое-что взять сэр так капельку керосина сэр Выдохнула миссис Рудл и быстро закончила. «Утром я бы обязательно его вернула, сэр». «Понятно. Но пока нас это не касается, спасибо. А теперь, Джо Селлен, вы хотите еще сделать какие-то заявления?» «Да, сэр, только одно. То, что было сказано о миссис Селлен, неправда. Может быть, я тогда сказал, пожалуйста, сэр, не заявляйте на меня в полицию. У меня будут неприятностей. И что станет с моей женой?» «Это все, сэр». «А убитый никогда не стоял между вами и вашей женой?» «Нет, сэр, конечно, нет, сэр!» «Думаю, должен вас спросить вот еще о чем. Скажите, не было ли у вас каких-то недоразумений с предыдущей свидетельницей?» «Думаю, были, сэр. Речь шла о курах мисс Твиттертон. Я расследовал это дело и задал несколько вопросов ее сыну Берту, и она, наверное, неправильно меня поняла». «Хорошо. Думаю, что... Да, инспектор?» Мистер Кирк только что получил еще одно послание от своего коллеги. Очевидно, оно несколько озадачило инспектора, но он честно передал записку следователю. — Хорошо, — сказал Перкинс. — Думаю, вы могли бы и сами его об этом спросить. Ну, ладно. Старший инспектор хочет знать, какой длины была свеча, которую держал в руках нокс когда стоял у окна. Джо Селлон опешил. — Не знаю, сэр, — наконец сказал он. — Я не обратил внимания. Думаю, свеча была обычных размеров. Следователь вопросительно посмотрел на Кирка. Инспектор, не зная, что крылось за этим вопросом, коротко кивнул головой. Мистер Перкинс сердито высморкался, отпустил свидетеля и повернулся к жюри присяжных. — Итак, джентльмены, думаю, на сегодня мы можем закончить. Каким выводом мы можем прийти? Невозможно точно установить время, когда нокс был убит. Он мог пропустить вечерние новости из-за того, что приемник сломался, и Ноукс починил его слишком поздно. Вы слышали, что полиция столкнулась с определенными трудностями в поисках улик, потому что, неприятный эпизод, котором никого нельзя винить, все улики были уже уничтожены. Насколько я понимаю, полиция настаивает на том, чтобы дело пока было отложено. Необходимо дополнительное время, чтобы собрать улики. Я правильно вас понял? Кирк согласно кивнул. Следователь отложил дознание на две недели. Публика нехотя покидала зал, а Кирк догнал Питера.